и тоскливо уставился на сдвоенный профиль венценосных супругов. Фальшивое золото скучно поблескивало на ладони, помогать дедукции не желало. Саша Морозова, наверное, уже в десятый раз повторила «Это обязательно, что-нибудь про Федора Михайловича. Папа ничем другим не интересовался. Про Федора Михайловича знает все при все, а про остальное почти ничего. Я иногда прям удивлялась. Он даже Филиппа Киркорова не знает, представляете?» Один раз увидел по телевизору, случайно, и говорит, ой, смотрите, какой смешной. Зовут, как меня, Филиппом. Кстати, чем-то на Настачу Филиппну похож. Это из романа «Идиот», — сочло нужным пояснить Саша. Знаем. Кино смотрели, — с достоинством ответила Валя. Глядя на монету, Ника задумчиво повторил. В сотый раз. Посчитай его. Кого? Или что? И вдруг вздрогнул. Вы говорите, это непременно связано с Достоевским? Так может, не его, а его, в смысле писателя? Но как можно его посчитать? Валентина пожала плечами. тень какая-то. То есть нонсенс. Ну, Федор, ну, Михалыч, ну, Достоевский. Что тут считать-то? Ладонь, на которой лежал дублон, словно щекотнула. «Валюта, ты гений!» Воскликнул Ника и быстро написал на листке. «Федор, 5. Плюс Михайлович 10, плюс Достоевский 11. Получается 26. Если посчитать количество букв в имени писателя, получается 26. То есть сначала 100, потом 26. Ну и фигли. То есть что вы хотите этим сказать? Валя посмотрела на листок, на Фандорина. Кстати, шеф, почему слово гений не имеет женского рода? Ника отмахнулся. 100, потом 26. 126. Раз сначала идут цифры, то и потом должны быть тоже числительные. Что там было дальше, Валя? Прочти по записям. Да я наизусть помню. Попросил голову отстегнуть, выдрал из подушки зубами перышко, потом долго шевелил пальцами, сказал «И, наконец, вот так!» Откусил пуговицу и выплюнул. Дальше принялся на Сашку облизываться и матом запустил. Цитировать? Не надо. Это было уже после того, как он сказал а уже все». Николас вертел монету, пытаясь ухватить ускользающую мысль. Его взгляд упал на портрет. «Перо!» — закричал магистр, так что девушки дернулись. «Портрет Перова!» Морозов шевелил пальцами, и на портрете пальцы. Их надо сосчитать, но зачем? Сколько у человека может быть пальцев? Он подошел к картине, стал считать. Тут его ждал сюрприз. Пальцев оказалось не 10, А девять. Один был не виден. Девятка, девятка. Николас оглянулся на девушек, которые тоже смотрели на картину, прижавшись к нему с двух сторон. 126-9. Сто, И еще какая-то пуговица. Вот! Есть пуговица! Он ткнул в сиротливую пуговицу на сертуке угрюмого классика. Причем всего одна. А это необычно. Наверняка ее и имел в виду морозов. Последнее звено один. Таким образом, мы имеем семизначное число. Миллион две шестьсот девяносто. Один. А что это такое? спросила Саша, глядевшая на него во все глаза. Не знаю. Из семи цифр, например, состоят московские телефонные номера. Помощница вынула из кармана мобильник. Звоним. «Ни в коем случае. Валя, твой карманный компьютер при тебе?» «Само собой». Валя уже поняла сама. «Сейчас сделаем, шеф. Вы вот меня ругаете, что я ворованные базы данных покупаю, а они нам сейчас ого-го, как пригодятся. У меня на жестком диске и МГТС, и все операторы мобильников имеются. Сейчас загружусь». Она достала чудо техники, крошечный компьютер, с которым никогда не расставалась, и всего через минуту доложила. «Есть 126-91». Только это родильное отделение. Вот, сами посмотрите. Звонить? Николас сник. Неужели он ошибся? И это не телефонный номер, а что-то совсем другое? Или ошибочен сам метод? Пока Валя проверяла номер, он действительно принадлежал роддому, Фандорин уныло смотрел на фальшивый дублон. А что, если Ребус тоже фальшивый? И Морозов просто над ними поиздевался, поднял глаза на портрет, К раме была прикреплена медная табличка Вг. Перов. Портрет Ф. М. Достоевского».